Глава девятая. ноль четыре тридцать пять пять Словно в кошмарном сне, объятый бессильной яростью, стиснув зубы, Спенсер с мокрым от пота лицом отчаянно пытался выровнять самолет. Одной рукой он сжимал рычаг газа, другой крепко вцепился в штурвал. А в нем, вместе с каким-то ощущением нереальности, бушевала жгучая злоба и отвращение к самому себе. Совсем недавно, и к тому же быстро, машина потеряла не только высоту, но и практически всю скорость. Разум его отказывался воспринимать события последних двух минут. Его что-то отвлекло, только это он и помнил. Или это тоже какое-то оправдание? Он не мог всего за несколько секунд так резко потерять высоту. Машина наверняка снижалась более плавно. И падение явно случилось вскоре после того, как он смотрел на вариометр. Или не на него. Может, что-то с топливом? Его охватило дикое, почти неуемное желание закричать, заплакать, как ребенок. Отползти от этих ручек, от насмешливо подергивавшихся стрелок, от издевательски подмигивавших приборчиков бросить все, рвануться в теплый, с уютно горящими лампочками салон и крикнуть «Я не смог!» «Говорил же, что не смогу! А вы не верили! Ни от кого нельзя требовать такого!» «Мы набираем высоту!» — раздался голос Джанет, как показалось, невероятно спокойный. Спенсера словно тряхнуло, когда он вспомнил, что она рядом. И в этот момент, разрывавший ему голову крик, превратился в виз какой-то женщины за дверью пилотской кабины, дикий и безумный виск. Спенсер услышал, как мужской голос завопил. «Говорю вам, он не пилот. Оба пилота валяются на полу. Нам всем крышка!» «Замолчите и сядьте», — рявкнул Байерт. «Как вы смеете мне указы?» «Я сказал, вернитесь и сядьте». «Значит так, доктор!» — раздался гнусавый голос ланкашерца по прозвищу «Пей до дна». «Дайте-ка я им займусь! Слушай сюда!» Спенсер на мгновение зажмурился, чтобы не видеть карусель плясавших перед глазами светящихся приборных шкал, и вдруг с горечью осознал, что вымотался до предела. «Можно всю жизнь бегать с места на место!» Никогда не останавливаясь и внушая себе, что если не станешь держать форму, то ничего не достигнешь. Но когда впервые навалилась настоящая беда, когда от него впервые потребовалась полная отдача сил, он сломался. И это самое страшное. Знать, что сил больше не осталось, что вот-вот покатишься с горы обратно вниз, как заглохшая старая колымага. Простите меня, сказала Дженнет. Продолжая сжимать рукой штурвал, Спенсер бросил на девушку озадаченный взгляд и ошарашенно спросил: За что? Дженнет в полоборота повернулась к нему. В зеленоватом отцвеце приборной панели ее бледное лицо казалось почти призрачным, и просто ответила: Простите, что вот так сорвалась. А Вам и без меня достается, а я. Нервы не выдержали. Не понимаю, о чем вы? Резко бросил Спенсер. Из салона послышались громкие рыдания какой-то пассажирки, и ему стало стыдно. Пытаюсь как можно быстрее поднять эту громадину, пробормотал он. Но резко брать вверх, боюсь, как бы опять не полететь вниз. У двери, перекрывая нарастающий рев двигателей, раздался голос Байерда. Что у вас происходит? Все нормально? Извините, Док. Ответил Спенсер. Просто не удержал машину. Сейчас вроде бы все в порядке. Постарайтесь хотя бы прямо ее держать. Недовольно проговорил Байерт. Там в салоне людям очень и очень плохо. Это все я виновата, сказала Дженнет. Было заметно, что Байерда шатает от усталости. Он даже схватился рукой за дверь, чтобы не упасть. Нет-нет, запротестовал Спенсер. Если бы не она, мы бы разбились. Просто у меня плохо получается управлять этой посудиной. А вот и все. «Да ерунда», — отмахнулся Байерт. «А выйдите на связь». Услышав из салона чей-то вопль, он обратился к пассажирам. «Так, слушайте меня внимательно. Паника — самая заразная из всех болезней и к тому же со стопроцентной смертностью». Дверь в салон захлопнулась, и врача не стало слышно. «Неплохая мысль». Спокойно проговорила Дженнет. Надо связаться с Треливаном. Да, кивнул Спенсер. Сообщите о случившемся и скажите, что мы набираем высоту. Дженнет переключила микрофон на передачу и вызвала Ванкувер, но подтверждение приема впервые не последовало. Девушка повторила попытку и снова безрезультатно. Спенсера охватил знакомый приступ страха, но он усилием воли подавил его и спросил. Что случилось? Вы уверены, что мы в эфире? Да. Вроде бы. Подуйте микрофон. Если он исправен, вы услышите. Дженнет подула. Да, все слышно. Алло. Ванкувер. Алло. Говорит Рейс 714. Вы меня слышите? Ответьте: прием. Тишина. Дженнет несколько раз повторила вызов, но ничего не изменилось. Дайте ко мне, сказал Спенсер снял правую руку с рычага газа и нажал кнопку на микрофоне. «Алло, Ванкувер», — говорит Спенсер. «Рейс 714. Срочный вызов. Отзовитесь». Тишина казалась плотной почти осязаемой, как стена. Создалось впечатление, будто они остались в мире совсем одни. «Я вижу показания указателя чистоты», — проговорил Спенсер. «Уверен, что мы все делаем правильно». Он повторил попытку, но безрезультатно. Тогда решил подать сигнал бедствия. «Всем, всем, всем. Это рейс 714. Чрезвычайная ситуация. Откликнитесь кто-нибудь. Прием. Эфир показался мертвым. Похоже, мы сбились с частоты. «А как это могло случиться?» «Вы меня спрашиваете». «Если бы знать. придется вам пройтись по всему диапазону, Джанет. А это не рискованно, изменить частоту?» А «Знаю одно. Без связи можно прямо сейчас бросить штурвал и больше не мучиться. Понятия не имею, где мы теперь находимся. А если бы и знал, то точно не сумел бы посадить машину». Джанет соскользнула с кресла, волоча за собой шнур от наушников, потянулась к панели радиопередатчика и медленно пощелкала регулятором частоты. В наушниках послышались щелчки и треск. Прошлась по всему диапазону. Ищите дальше, велел Спенсер. Надо что-то поймать. Если понадобится, станем вызывать на всех каналах по очереди. Внезапно тишину прорезал далекий голос. Погодите-ка, что это? Дженнет быстро вернула ручку обратно. Сделайте громче. На сто двадцать восемь и три. Неожиданно громко и четко произнес голос. Ванкувер вышка вызывает рейс семьсот четырнадцать. Перейдите на частоту 128,3. Ответьте, прием. Оставьте так, — сказал Спенсер. Частота совпадает? Слава тебе, Господи. Скорее подтвердите, что слышим. Дженет снова скользнула в кресло и затараторила. Алло, Ванкувер, — отвечает 714. Слышим вас хорошо, Прием. Ванкувер откликнулся практически мгновенно. В голосе радиста слышалось и волнение, и облегчение. Это Ванкувер. Мы вас потеряли. Что случилось? Прием? Ванкувер. Очень рады вас слышать, отозвалась Дженнет, вытирая рукой лоб. Возникли неполадки. Самолет потерял скорость и пошел вниз. Передатчик отключился. Теперь все в норме? Вот только пассажиры разволновались. Снова набираем высоту. Прием. На этот раз вступил Трельвин также уверенно и неторопливо, но с заметными нотками радости. Алло, Дженнет? Рад, что вы сообразили, что съехали с чистоты. Джордж, я же вас предупреждал об опасности сваливания в штопор. Надо все время следить за скоростью. И поздравляю, если вы сумели выправить ситуацию, значит, летные навыки не утратили. Слышали?» Не веря своим ушам, обратился Спенсер к Дженнет. И они устало улыбнулись друг другу. «А вы там наверняка перепугались, так что давайте пару минут передохнем добавил Трелеван. «Пока набираете высоту, сообщите ко мне показания кое-каких приборов. Начнем с уровня топлива». Пока Спенсер передавал показания, открылась дверь в салон, и в кабину снова заглянул Байерт. Он собирался что-то сказать сидевшим в креслах, но увидел, как они сосредоточенно смотрят на приборную панель и осекся. Закрыв за собой дверь, он опустился на колени, У лежавших на полу командира и второго пилота и фонариком офтальмоскопа посветил им лицам. лице. у Данинга немного сбился, он лежал, поджав колени груди, и тихонько постановал. Пит, похоже, так и не пришел в сознание. Байер укутал их поплотнее, протёр лица влажными салфетками, затем поднялся, покачиваясь в такт наклоном пола под ногами, и, не говоря ни слова, вышел, тихонько закрыв дверь. Помещение за ней напоминало скорее передвижной госпиталь, нежели пассажирский салон авиалайнера. Тут и там кресла были полностью разложены, на них укутанные пледами, лежали заболевшие. Двое совсем неподвижные, едва дышали. Остальные корчились от боли, а друзья или родственники в страхе смотрели на них, или прикладывали к колбу влажные салфетки. Подавшись вперед, чтобы его слова лучше доходили до мужчины, которого он швырнул на место, пей до дна говорил. «Знаешь, я тебя не виню. Бывает так, что надо выпустить пар, но только не перед теми, кому еще хуже, особенно перед женщинами. Наш старинадок прямо-таки герой, как и те, что сидят в кабине. Как ни крути, а надо им верить, если вообще сесть хотим». На какое-то время, успокоившись, пассажир, который был в два раза крепче щедушного дна, уныло смотрел на свое отражение в иллюминаторе, а веселый ланкошерец подошел к доктору, и тот в знак благодарности похлопал его по плечу. Вы прямо волшебник, да? произнес Байерт. Да я больше, чем он, боюсь, признался дна. Это чистая правда. Черт, не будьте вас с нами, док!» Он выразительно втянул голову в плечи. «А как сейчас? Вообще дела-то?» «Не знаю», — признался Байерт и потер подбородок. «В кабине какие-то проблемы возникли, что неудивительно. По-моему, у Спенсера жуткий стресс. Он ведь за всех нас в ответе». «А сколько нам еще лететь?» «Понятия не имею. Совсем потерял счет времени. Но если мы не сбились с курсом, то уже недолго». «Такое ощущение, что мы несколько суток уже летим». Передо дна спросил как можно тише. «А сами-то вы что думаете, док? Есть у нас шанс?» Байерт, раздраженный и устало, взмахнул рукой. «Что меня-то спрашивать? Думаю, что какой-то шанс есть всегда. Однако держать самолёт в воздухе и с учётом всех сопутствующих факторов посадить его так, чтобы он не разлетелся на кусочки — Это совершенно разные вещи. Думаю, что это даже мне ясно. Как бы то ни было, это очень скоро станет ясно и всем остальным». Он присел на корточки и посмотрел на миссис Чайлдер. Нашел под пледом ее руку, пощупал пульс и отметил ее заострившееся лицо, иссохшую кожу, частое неглубокое дыхание. «Неужели вообще ничего нельзя сделать, доктор?» — хрипло спросил ее муж. Берд посмотрел на закрытые, запавшие глаза женщины и медленно проговорил: "Мистер Чайлдер, вы имеете право знать правду. А вы человек разумный, так что скажу напрямик: самолет летит на максимально возможной скорости, но ваша жена в критическом состоянии. Прошу вас понять." Тщательно подбирая слова, продолжил доктор: "Я сделал все, что смог, и продолжу оказывать помощь." но мои возможности ничтожно малы. Чуть раньше мог бы сделать ей морфий, чтобы облегчить страдания. Но теперь, если вам от этого полегчает, об этом за нас позаботилась сама природа, лишив ее сознания. Чайлдер, наконец, смог ответить. «Зря вы так говорите. Чтобы не случилось, я вам очень благодарен, доктор». «Мы все благодарны», — с воодушевлением вставил передо дна. «Никто бы не смог сделать больше вас, док. Просто чудо. А Вот что я вам скажу». Байерт слабо улыбнулся, коснувшись ладонью лба женщины, и с горечью проговорил. «Добрыми словами сути дела не изменишь. А Вы мужественный человек, мистер Чайлдер. Я вас уважаю. Однако не стоит обманываться». «Вот он, момент истины», — подумал Байерт. «Я знал, что он наступит этой ночью». И в глубине души понимал, каким будет ответ. Таков вкус горькой правды. Без романтики и героики. Никаких радужных картинок, каким ты себе кажешься, каким хочешь выглядеть в глазах окружающих. Вот она, правда. Через час все мы с огромной вероятностью можем погибнуть. По крайней мере, умру тем, кто я есть. Жалким. Ни на что негодным неудачником, Когда момент настал, он спасовал. Великолепный некролог. «Заверяю вас, — с чувством проговорил Чайлдер, — если выживем, я расскажу всем, чем мы вам обязаны». Байерд собрался с мыслями и пробурчал. «Много бы я дал за две-три капельницы с физраствором, но, увы. Продолжайте делать то же, мистер Чайлдер». Держите ее в тепле, смачивайте губы. Если сможете дать воды, прекрасно. Ваша жена потеряла очень много жидкости. В этот момент в Ванкуверском зале управления полетами Бердик возмещал свою потерю жидкости очередным стаканчиком кофе, а Трайливен, вдобавок к микрофону в руке, надел еще и гарнитуру с наушниками. Радарное что-нибудь видите? В другом крыле здания. Начальник радарной станции, сидевший с помощником у экрана сканирующего азимутного аппарата с большим радиусом действия, ответил спокойным и непринужденным тоном. «Пока ничего. Не понимаю», — обратился Трелевен к руководителю полетами: «Они должны были уже войти в зону». «Не забывайте, что они совсем недавно потеряли скорость», — вставил Бердик. «Да, так», — согласился Треливин. И сказал в микрофон, радарные, «Сообщите немедленно, как только что-то появится». Потом повернулся к руководителю полетами: Не рискнул заводить его на посадку через облачность, не зная, где именно они находятся. «Мистер Гримсел, попросите военных дать еще одну радарную корректировку. А вы?» — кивнул он радисту. «А вы водите меня в эфир». Когда распоряжение было выполнено, Координатор опять взял микрофон. 714 слушайте меня внимательно. Джордж, сейчас мы заново пройдем весь регламент, но прежде хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые вы могли забыть или которые относятся лишь к многомоторным машинам. Как слышите? прием. Продолжайте, Ванкувер, отозвалась Джанет. Слушаем вас внимательно. Понял, 714. Итак, перед посадкой необходимо кое-что проверить и скорректировать. Это в дополнение к тому, что вы уже проделывали. Когда и как, скажу позже. Сейчас хочу по ним пройтись, чтобы вас подготовить. Сначала нужно включить насос гидроусилителя, затем проследить, чтобы давление в тормозной системе было в пределах от 61 до 68 атмосфер. Наверное, вы что-то помните по полетам на истребителях, но свежить в памяти не помешает. Далее, после выпуска шасси включите насосы, подкачки топлива и проверьте, что его достаточно. Наконец, нужно подстроить корректор высоты и шаг винтов. Все поняли? При заходе на посадку мы повторим все пошагово, чтобы Дженнет установила переключатели. А теперь я вам скажу, где находится каждый из них. Начали. По указаниям координатора они все определили, и Спенсер сказал. Дженнет, передайте, что мы все нашли. Алло, Ванкувер, все в порядке. Прекрасно. Дженнет, никаких сомнений насчет расположения регулировок нет? Уверены? Прием? Да, Ванкувер, все ясно. 714. -й. Проверьте, летите ли вы горизонтально? Подтверждаем. Полет горизонтальный над облачностью. Хорошо? Так, Джордж, давайте снова выпустим закрылки на 15 градусов, скорость 140, потом еще раз полностью выпустим шасси. Особое внимание на скорость. Если готовы, поехали. Спенсер с мрачным лицом начал операцию, скрупулезно выполняя каждую команду, пока Дженнет взволнованно проговаривала скорость и управляла рычагами закрылков и шасси. Самолет опять резко встряхнуло, когда упала скорость, а на востоке показались первые робкие проблески зари. В зале управления полетами Трейлевен воспользовался возможностью глотнуть остывшего кофе, потом закурил предложенную Бердиком сигарету и шумно выдохнул дым. Он выглядел измождённым. На подбородке проступила синеватая щетина. «Ну и какой вам видится ситуация?» — спросил представитель авиакомпании. А «В общем, как и следовало ожидать», — ответил Трелливан. «Но времени ужасно мало. Только с выпуском шасси следовало бы потренироваться по меньшей мере раз десять. Если повезет, то сможем прогнать цикл трижды, пока он не покажется над аэродромом, но только если не собьется с курса». «А вы собираетесь тренировать его с заходом на посадку?» — вставил руководитель полетами. «Должен. Без двух трех пробных заходов я бы гроша ломаного не поставил на его шансы при его-то опыте. Поглядим, что у него получится. А иначе?» Трелевен замелся, но Бердик, бросив сигарету на пол и затушив ногой, поднажал. «А иначе что?» Трелевен повернулся к Бердику и Гримселу и жестко сказал. Так, давайте посмотрим правде в глаза. Парень за штурвалом перепуган. Дальше некуда. И не без причины. Если он сломается и машина упадет в океан, у остальных будет больше шансов выжить. Но. Удар о воду! воскликнул Бердик. А больные, а самолет? Это же полная катастрофа. Это будет рассчитанный и оправданный риск, ледяным тоном продолжил Треливин, глядя толстяку прямо в глаза. Если наш друг предпочтет в разбиться на полосе, машина все равно пойдет под списание. Гарри вовсе не это имел в виду, торопливо вставил Гримсел. Черт подери, нет, конечно нет, смущенно пробормотал Бердик. Еще существует опасность, не обращая внимания на их реакцию, добавил Трелливан, Что если самолет рухнет здесь, то почти наверняка начнется пожар, и нам повезет. Если мы вообще кого-то спасем. Возможно, катастрофа затронет даже наземные сооружения. А вот если машина упадет в океан, то ей, конечно, все равно конец, но будет шанс спасти хоть кого-то из пассажиров. При теперешнем легком тумане и практически полном безветрии на воде штиль, и это смягчит удар. Мы посадим самолет на брюхо по радару, как можно ближе к берегу. И тогда, может быть, Что-то от него останется. Свяжитесь с военными моряками, велел руководитель помощнику и с летчиками. Спасательные вертолеты уже готовы. Пусть выдвинутся вплотную к берегу и ждут указаний по радио. Не хочется мне это делать, признался Трелливан, поворачиваясь к висевшей на стене карте. Это значит, что придется бросить больных пассажиров. Нам повезет, если мы успеем вытащить их из воды, прежде чем самолет утонет. Однако, возможно, придется на это пойти. Он спросил в микрофон. «Радарное что-нибудь видите?» «По-прежнему ничего», — прозвучал ровный бесцветный голос. «Так, погодите-ка, похоже, что-то появляется». «Да, командир, теперь видим, вот он». Отклонился немного к югу. Дайте ему указание держать курс 265. Отличная работа, отозвался Треливин, и Кивком велел вывести его в эфир, но в это время телефонист сообщил. Военные докладывают о визуальном обнаружении. Расчетное подлетное время 38 минут. Понятно. Треливин поднес микрофон Карту. 714. -й. Вы закончили убирать закрылки и шасси. Прием? Да, Ванкувер. Отозвался голос Джанет. Трудности возникли? Летите прямо и горизонтально? Все нормально, Ванкувер. Пока нормально, говорит пилот. В зале услышали ее нервный смешок. Отлично, 714. -й. Вы у нас на радаре. Вы немного отклонились к югу. Вам нужно осторожно принять вправо. Скорость держите эту. И лечь на курс 265. Как поняли, прием. «Принято. Ванкувер». Трелевен выглянул в окно. Темнота понемногу начинала рассеиваться. По крайней мере, они хоть что-то смогут видеть, пусть и перед самой посадкой. «Я приведу всех к готовности номер один», сказал руководитель полетами и повернулся к помощникам. «Предупреди вышку, Стэн, пусть подготовят пожарных». Затем повернулся к телефонисту. «Соедините меня с полицейским управлением». «А потом меня с Говардом в пресс-центре», добавил Бердик и повернулся к Трелливану. «Надо объяснить ребятам вероятность посадки на воду, прежде чем они начнут фантазировать». «Нет, погодите. Нельзя признавать, что тогда мы спишем больных пассажиров». «Я же сам себя в петлю засуну». Трелливан его не слушал. Тяжело опустившись на стул, координатор наклонил голову и прикрыл ладонью глаза, отключившись от разноголосого гомона вокруг, но при раздавшемся и зажившего динамика шипения он тотчас вскочил и потянулся за микрофоном. «Алло, Ванкувер!» — раздался голос Джанет. «Идем курсом 265, как и было предписано». «Отлично, 714-й!» — нарочито бодро отозвался Треллиман. «У вас все получается. Теперь...» Повторим все сначала для пущей уверенности. Джордж, это последняя репетиция перед входом в зону аэропорта, так что напрягитесь. Руководитель полетами едва сдерживая волнение, говорил тем временем в телефонную трубку: "Да, они подлетят примерно через полчаса. Пора начинать представление."